Александра Петкевич Самум Хохот степей Читает Ольга Кучерявых Ветер пах переменами, ветер пах судьбой. Глава первая Хасан догнал караван на другой день. Я не знала, куда отправлял его хозяин, но обычно этот жестокий человек крутился всегда рядом, то и дело мелькая мимо крытой телеги, в которой мы ехали. Стада овец, множество товаров. Караван был гружен от оглобель до самого верха, радуя своего владельца хорошей прибылью. Оттого двигался медленно, не торопясь вступать в пыльные, голые земли степей. И это было мне на руку. Даже если Каде Фуджин, эта женщина, давно утратившая сходство с горцами под слоями тканей и красок, не сдержит слова, я все равно убегу. Караван стал на ночлег у негустого леса, замкнувшись с кольцом. Шатры для самого хозяина и его жён стояли ближе к центру. Мы же, ютясь двумя десятками под одной тканевой крышей, ночевали рядом с отарой, пытаясь уснуть под блеяние овец. Когда со всеми делами было покончено, а в звёздное небо стали подниматься искры костров, явилась смотрительница. «Со мной иди, Беасфаре, и не вздумай глупостей делать». Резкая, сморщенная, как яблоко, эта женщина хорошо исполняла свои обязанности, держа рабынь в страхе и узде. Окинув меня недовольным взглядом, она покачала головой. «Тебя бы приодеть, да не поможет вовсе». Стараясь не рассмеяться от горечи, я молча встала со своего места, следуя навстречу судьбе. Дома я считалась красивой, желанной невестой, но все изменилось в один миг, стоило попасть в этот караван. «Молчи и головы не поднимай», — строго инструктировала надсмотрщица, постукивая по бедру короткой плетью. «Кивай и благодари, если к тебе обращаются». шатер хозяина, грузного невысокого пахета с желтой блестящей от масел кожей, встретил смесью приторных запахов благовоний и жареного мяса, отчего тут же замутило. И вовсе не удивительно, что мне ничего не лезет в глотку, стоит только дыхнуть подобную смесь ароматов. Сидя на больших, весьма протертых подушках, купец облизывал жирные пальцы, вытирая их о халат. Напротив, с показательным почтением склонив голову, сидел Хасан, вежливо кивая на слова собеседника, при этом оглядывая внутреннее убранство из-под темных бровей, так словно все это принадлежит ему. Не первый раз, видя подобное, я была уверена, что недолго осталось ждать смерти хозяину каравана. Не вынесет темная душа молодого пахета такого искушения. «Привела? Смотри, любимый мой племянник, какую красоту я тебе в подарок приготовил!» В очередной раз, обтирая ладони о халат, отчего меня всю внутренне перекосило, проговорил купец. Хасан вскинул голову, рассматривая меня. Лицо почти не сменило выражение, но я видела, как недобро блеснули темные глаза. Не простит пахет такого подарка. В его глазах я была объедками со стола, блюдом, что пришлось не по вкусу. «Благодарю тебя, дядя. Достойный дар». Прижав руку к груди, Как полагается, ответил Хасан, другой рукой, частично скрытой полой халата, сжимая кинжал. Убьет он его, как есть убьет. Но мне не было жаль ни одного, ни второго. Глядя на все это со стороны, единственное, о чем мечталось, чтобы ни один, ни другой не достигли края степей, не добрались до порта, где ожидают быстрые корабли. «Как звать тебя?» Старая скрыть недовольство, склонил голову на бок Хасан. «Анаби Ясфаре, благородный воин», — услужливо отозвалась надсмотрщица, отчего удостоилась гневного взгляда. «Не тебя спрашивал. Как смеешь ты открывать рот, когда не полагается?» Позволяя гневу выйти наружу, вылиться на голову надсмотрщицы, яростно вскричал Хасан. Прислужница рухнула на колени, упираясь лбом в пушистые, запыленные дорогой ковры, дрожа всем телом. Я думала, у нее случится припадок, когда в угловатое плечо уперлась нога Хасана. Правильно, бойся его. Такой может и зашибить ненароком. Или намеренно. «Прости меня, о благородный!» причитала женщина, стараясь как-то унять гнев пахета. «Молчи, глупая женщина! Уведи подарок, что так щедро достался мне от твоего господина!» Отступая назад и опускаясь на подушки, махнул рукой пахет. «Пусть пока побудет со всеми!» А когда кораблей доберемся, там и посмотрим, на что она сгодится. Я с трудом сдержала улыбку, пялись в пол и стараясь привлекать как можно меньше внимания. Все верно, у Хасана нет здесь своего шатра. Как глава охраны каравана, спит он под открытым небом, а даже такую собственность, как я, полагалось держать укрытой. За ужином мне удалось стянуть пару лепешек. Что я с ними буду делать, если не сумею найти воды, не знала. но об этом пока не хотелось думать. Свернувшись в самом дальнем углу шатра, надеясь, что удастся ускользнуть, я постаралась уснуть хоть на пару часов, зная, что сил потребуется много. «Бияс Тихий голос Найтен и легкое касание к плечу заставили вскинуться, сонно осматриваясь кругом. Стояла глубокая ночь, и в лагере изредка раздавались то лошадиные ржание, то блеяние овец. Из рассеченного бока шатра На меня смотрели едва различимые в темноте глаза служанки. «Будь готова, я вспугну овец, стража отвлечется, другого шанса не будет». Совсем еще молодая, не злая, женщина протянула мне кинжал, которым разрезала до этого шатер, и какую-то темную накидку. И то верно, мое светлое одеяние даже в темноте видно издалека. «Спасибо, Найтен. Только не подведи. Если тебя поймают, никто не спасет». «И себя, и нас погубишь!» «Знаю», едва слышно шепнула, крепче сжимая кинжал. Ожидание в темноте казалось бесконечным, хотя прошло не более пары минут, когда над стоянкой раздалось встревоженное блеяние овец с другой стороны шатра и взволнованные голоса стражи. Мужчины думали, что животных напугали степные волки, подошедшие слишком близко. Окинув внутреннее пространство шатра взглядом, Убедившись, что женщины не обратили внимания на этот почти привычный шум, глубоко вздохнула. Ни одна из них не выйдет из шатра и не поднимет голову, даже если и правда проснулась. Пользуясь той тихой суетой, что вдруг наполнила лагерь, я медленно вынырнула в ночь, пригибаясь к земле. Тут же, скользнув под одну из телег, пытаясь унять бешено грохочущее в ушах сердце, накинула темную ткань на голову. До леса было всего-то с пару десятков шагов. Равномерной черной громадой он высился впереди, хорошо различимый на фоне сияющего, такого бескрайнего здесь звездного неба. Судорожно дыша, выискивая глазами, где может быть стража, я медленно, стараясь держаться ближе к большим камням, двинулась в сторону леса. Молясь всем известным мне богам, духам, земле и небу, я просила только об одном — добраться до деревьев незамеченной. Мелкие камни перекатывались под ногами, заставляя дрожать еще сильнее. Казалось, ветер разносит любой звук так далеко, что меня сейчас же схватят. Но лес приближался, а крика в погоне всё не было. Может, духи этих мест все же сжалятся надо мной?